1 марта. Утром хрипатый полез в кладовку, долго там ронял какие-то ящики, потом вылез весь в паутине и радостный. На кухонный стол он вывалил кучу хлама. "Ну и что это?" спросил бригадир. "О!" сказал хрипатый. "Значит, скозьёвник, бэт на бэде и нулевая в хлам, провало его разбалансировкой. Раз четыре планки DDR2, два все пробиты статикой насквозь. но и коммутатор, угандошенный в том году, в начале мая, когда, значит, весенний первый гром. «Ну?» — спросил туповатый от фотошопа дизайнер. «Что, блядь, дальше?» «Это изумрудовская комплектуха, которая умрет 5 марта. В данный момент это все виртуально стоит в самом, что ни на есть, их главном сервере». Харипатый решил вопрос, который не то что не давал нам спать, а как бы несколько портил нам настроение. «Мы ничего не возьмем у изумруда». В сервере будет исправная комплектуха, а рядом с сервером кучей будет лежать неисправная. Плюс торжество справедливости и всем нашим дамам по презенту». «Блядь», — сказал бригадир, — «ну чего не сделаешь ради прекрасной дамы?» «Кого?» — спросил я. «Это метафора. Ну, как бы это тебе... В общем, некий символ влагалища. Александра Александровича студента иногда надо почитывать. Ночь, улица, трамвай, аптека. Символист». В наше время, конечно, работал бы в лаборатории Касперского, любил всё такое чистое. А мне больше нравится Хлебников в Велечка. Нихуя, конечно, непонятно, но серебро брызжет студент. Какое серебро? Фантастика. Вудулайс видал? Вот примерно тоже, только трёхмерный и всё. Фрактальный, блядь, генератор, ей-богу. Из всего этого я понял только то, что Хлебников это фрактальный генератор, а Сансаныч винтовой наркоман. «Иначе при чем тут аптека?» Пятнадцать часов ноль-ноль минут. Пришел брательник Хрепатова. Выяснились кое-какие подробности. «Стечение обстоятельств вообще косяком в нашу сторону. Этот сказевник и эта память оттуда же, с изумруда. Несколько месяцев назад он это говно принес оттуда сюда, на сувениры. С винта он хотел сделать пепельницу, а с памяти брелки». Официально разрешили ему всё это забрать, потому как больше этот мусор никуда, в принципе, не годился. Сокровище попало в нашу кладовку и тут же затянулось паутиной и впало в кому. Но как причудливо бывает судьба вещей. Уточнили план. Вечером 4-го наша Матахари влогави изумруда всего-то и сделает, что запустит с дискеты на своём компьютере клиентскую часть чудо-программы Хрипатова. Вытащит дискету и не выключит, как обычно, компьютер. а только лишь обесточит монитор. На системный блок под столом случайно упадёт папка, раскроется, и светодиодных индикаторов издаля видно не будет. Всё. Дальше работают два брата-акробата. Серверная часть программы запустится в самое, что ни на есть, вампирское время, где-нибудь часа в 2 ночи. Атаку они проведут из круглосуточного геймерского клуба, где у них все свои И где в это время только красноглазые зомби, убивающие свои мозговые клетки трёхмерными шутерами. Интернет задействован не будет, не пробиться через шлюз. Там всё грамотно. Только время потеряем, сказал хрипатый. Прямо с модема на модем. Как только соединение произойдёт, немедленно вход на сервер и замена файлов, и основных, и их резервные копии. Основные будут закосячены слегка. Админ утром это поймёт и полезет в резерв. А тут он вытащит якобы правильное файло, которое на поверку окажется шедевром глюкостроения. И сеть бухгалтерскую начнёт уже не просто колбасить, а рвать на части. После чего сервер свалится в даун без признаков жизни. Повторное включение оживит его минут на 15, после чего он ляжет уже навсегда. Братья вырывали друг у друга на кухне шариковую ручку и листок, где были нарисованы стрелы, команды и прочая хакерская убойня. Арали называя друг друга дебилами, снова чертили. Мы им принесли ещё бумаги, чтобы они не подрались, ещё ручку и ещё фломастеров. Через часа полтора братья помирились. А если админ всё-таки вывернется, спросил гусь. Это никого не обеспокоило. Ну вывернется, значит, он умный, а мы тупорылые, сказал хрипатый. Может, и вывернется, сказал его брательник. Очень даже может. 4 марта. Сегодня никаких пьянок и никакого, как сказал бригадир, распиздейства не было. Все вспомнили систему Эндрю и самостоятельно, я бы даже сказал, стихийно самоорганизовались. Такой конвейерности работы не было уже давно. Всё рисовалось, описывалось, тестировалось и отписывалось без задержки, и что удивительно, без косяков. К 5 часам сделали всё, что намечали на сегодня, и тут же стали выполнять завтрашнюю норму. Ровно в 18:00 отзвонилась секретарьша из Изумруда и отчиталась о проделанном задании ничего не значищей фразой. Задержались мы на работе, как предписывал великий знаток научно-организации труда Эндрю, до 19:00. Но совершенно по другой причине. Все собрались на кухне проводить в бой двух диверсантов. Бригадир сказал примерно следующее: Я бы не хотел сейчас господа долго дефрагментировать вам мозги. Да. Такая акция проводится нами впервые. Это есть цивилизованный способ борьбы с эксплуататорами трудового народа. Мораль здесь как бы пролетает к ёбаной матери. Но пусть у вас не дрогнет рука и не заслезится глаз. Причина, по которой мы это делаем, не всем понятна и чрезвычайно метафизична, но я попробую вам объяснить её одной фразой. Фраза эта звучит так: не хуй наших трогать. Вопросы есть? Поскольку вопросов нет, продолжу. Наших не хуй трогать, не потому, что мы какие-то там эдыки. Мы такие же люди, как и в телевизоре. Но в наспит будущее грядущей, блядь, матрицей. Как известно, количество людей на планете растёт, а количество разума нет. Но растёт не только количество людей, растёт и количество информации. Все систематизировать, накапливать, сортировать и в конечном счёте владеть ею будем мы. И только мы, представители компьютерного социума. Ещё мало кто осознаёт, что опутанная сетями планета будет принадлежать нам. Мне кажется, пусть остальные вообще этого не понимают. Пусть они сеют рожь, овёс, ломая плуги, пусть варят пиво, пусть жарят по-российски и пусть кормят нас. Ибо мы этого всего делать не умеем. Но мы умеем поддерживать матрицу. то есть создавать всемирную контролирующую сознание и систему. Пусть это сегодня звучит смешно и по-детски. Завтра это не будет звучать вообще, а будет только подразумеваться, потому что нам не нужна слава и признание, нам нужен результат. И одна из составляющих этого результата — постулат «Нехуй наших трогать!» Так что вперед и с песней! Братовья поднялись, пожали нам руки и ушли спать до 23.30. Именно в это время они проснутся, оденутся и не спеша отправятся неприметными тропами в геймерский клуб «Полужизнь». Так обыденно, неприметно и без, как сказал бригадир Ваебонов, началась акция возмездия. 5 марта. 9 часов 00 минут. Все давно на месте. Хрипаты лежит на диване, но не спит, а просто закрыл глаза. Все знают, в изумроде начался рабочий день. Один за другим включаются компьютеры. Пока первый пользователь не войдёт в бухгалтерскую программу, всё будет отлично. Дальше начнётся шоу. 9 часов 15 минут. Все наши работают молча, только изредка посматривают на телефон. Ни одного лишнего движения. Системе Эндрю сегодня невероятно повезло. Девять часов двадцать пять минут. СМС от Маты Хари. Начало бури. Висит вся бухгалтерия и часть операторов. Девять часов сорок пять минут. СМС от Маты Хари. Висит весь операционный зал. Висит генеральный директор. Висит касса. За компанию повисла сама Мата Хари. «А что?» — разумно сказал Хрипатый. Она в бухгалтерской программе только отчеты снимает по вечерам и боссу показывает. Но зайти туда утром якобы свериться, и там зависнуть — дело хорошее. 10 часов 05 минут. СМС от Матэхари из одного слова «Даун». Все улыбаются, но молчат. Сервер остановлен. 10 часов 20 минут. СМС от Матэхари из одного слова «Дэф». Все. Сервер умер. Хрипатый соскакивает и начинает ходить по комнате, ни слова не говоря, но кусая ногти. Его программа закосячила рейд. Это произошло еще ночью, но до перезагрузки этого просто никто не смог бы увидеть. Закосячила слегка, но если лечить рейд неправильно, то можно потерять все. Сейчас самое главное, чтобы новый админ не вздумал это делать сам. Лечить его должны мы, Гусь и Бочарик. Десять часов двадцать пять минут. Звонка нет. 10 часов 35 минут. Звонка нет. 10 часов 45 минут. Звонок от хозяйки квартиры довел до истерики Хрипатова и до цензурной речи бригадира. Хозяечка интересовалась, дадут ли ей денежки до 8 марта, а не, как обычно, 10. Бочарик посоветовал ей очень сильно надеяться. 10 часов 52 минуты. Мата. Хари. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- Себроился лис к телефону, хотя бы крае моха подслушать. Как и ожидалось, спектакль был в разгаре, и изумруд стоял на ушах. Сопел сидящий перед монитором, покрытый крупными каплями пота админ. Рядом стоял генеральный и не давал ему ни намёка сосредоточиться. По правую руку от него стоял главбог с веслом, по левую топ-менеджер с кастетом. В общем, и без того расстроенного админа успешно пытались довести до самоубийства. Матахари Умница, девочка. Смелая разведчица в стане врага посоветовала крупных специалистов по всей этой ерунде, и через минуту админа позвали к трубке. Опишите, пожалуйста, проблему подробно, попросил официальным голосом бригадир, после чего положил трубку на стол и пошёл в туалет разъяснять загадку природы. Дослушивать пришлось бачарику. 15 минут. Он, как бы забегая вперёд по смыслу, задавал админу в промежутках наводящие вопросы и формировал у него в голове нужные нам мнения. Вопросы Хрипаты заранее распечатали ещё ночью в геймерском клубе с удивительным для непосвящённого названием Полужизнь. Ещё через 30 минут гладко выбритый гусь с бочариком, с приличным чемоданчиком, в котором лежал изумрудовский же мусор, вышли из подъезда. Дул уже весенний, ну, почти весенний ветерок. Имущество возвращалось к хозяину в приличном виде. Жёсткий диск в пластиковой шкатулке, а память в настоящих Kingstonovskих упаковочках. Этого добра у нас хватало. Не памяти, конечно, коробочек. Коммутатор не взяли. Рискованно. Память что? Она внутри стоит, и диск тоже. Как коммутатор, вот он на виду. Не стоит пизду смешить, сказал бригадир. Внутри сервера, пока он работает, вряд ли кто будет залезать. Вот пусть там всё это и сверкает. Двенадцать часов ноль-ноль минут, ну или что-то около того. Вернулись Кусь с Бочариком, а с ними и Фитиль. Его наши специалисты вызвали по телефону вместе с его, вечно спящей в гараже, машиной. Сейчас она стояла внизу, а внутри нее, в багажнике, отдыхал бесперебойник и блок питания сервера. По этому поводу все пошли на кухню, как сказал бригадир, перепиздеть. Пока корсары хрустели печеньем и давились кофе, Бачарик в бизнес-паке и в святое дело в Фотошопе сделал счёт-фактуру и приходный ордер, куда как лучше настоящих. Идеальная печать фирмы Компьютер Стар у любого вызывала стойкое доверие. В городе никогда не было фирмы с таким названием, но это уже никого не волновало. Юридический адрес был такой же, как у половины фирм Новосибирска: Красный проспект, дом 65. А телефон что-то не пропечатался. Бывает. На кухне гусь рассказывал, что изумруд наровил рассчитаться по безналу, но два спеца сказали, что тогда только после праздников. Пришлось в торговый дом немного пойти на попятную. 14 часов 15 минут. Заявились два специалиста с чемоданчиком бургунского, в котором, так же как и в первом акте, лежали жёсткие диски память. Что за херня, спросил хрипатый. Мерзавцы загадочно улыбнулись и кинулись выполнять работу, запланированную на сегодня. уже прижимало. Всё вечером, сказал Бачарик. 18 часов 30 минут. Бургундское на поверку оказалось номерным портвейном. Ну Но уж больно, как сказал Бачарик, хотелось вспомнить детство золотое, когда главным показателем качества поила было некое мистическое число. 77, например, или 33, или 66. В общем, фантазии производителей тошнило в кини страдали, и хуйню и тоже, как сказал бригадир. Лиле спирт, воду, сахар и немного краски, божественный нектар. Ещё можно было лосьон огуречный, настойку пустырника, плод, конечно, боярышника. Да мало ли было вкусного, взять хоть спирт питьевой. Бригадир рассказал, что когда одного случайного японца у них в экспедиции после стопоря этой амброзией всё-таки вывели из комы, он попросил перевести ему название на этикетке. Он долго не мог понять, почему питьевой Питьевой, по его понятиям, это был бы продукт, который можно пить. Эту же косорыловку, лепитал он, не только пить, а и нюхать нельзя. Странные, однако, люди, вспоминал бригадир, а ведь культурный народ. Да и сакея их не, не сказать, чтобы квас, но увеличь крепость в два-три раза. Вот тебе и спирт. Это ж квинтэссенция, блядь, основа, философский в натуре камень. Его не пить, его впитывать надо. потому что дух spiritus и шестикрылый серафим на перепутье мне явился а после пива что тебе явится обросу нита за тебе явится и нихуя больше и правильно говорят наркологи пивной алкоголизм страшнее он у человека крылья белоснежные отнимает На дегустации выяснилось, что принесли серверный мусор обратно, совершив такой морально-этический кульбит, что хоть иконы с нас спеши. Админ из Умрудовски совершенно, — рассказывал Бочарик, — расстроился. Не из-за сервера. Хуй бы с ним по деревне. Не из-за начальства. Пошло бы оно все в пизду по той же схеме. Из-за внутреннего недовольства собой и уязвленной профессиональной гордости. Вот в чем была причина. Бачарику стало жалко не глупого, в общем-то, парня. И получив деньги в кассе, он увидел мираж и услышал слово. А дальше всё было просто. Дальше просто подошли к админу и сказали: "Слышь, это, э, давай мы у тебя этот мусор купим на запчасти. Всё равно же выкинешь". Админ подумал, вспомнил девушек неёбаных, вспомнил облака из пивной пены, вспомнил музыку Боба Марли, и невыносимо ему захотелось жить. А 1000 рублей, хотя деньги и небольшие, а как сказал Бачарик, у пиздошицы хватит, ещё на похмелку останется. Так из изумруда исчезли последние потенциальные улики и вновь вернулись в нашу кладовку, чтобы покрыться паутиной и впасть в кому уже навсегда. Хотя, кто знает, причудливо бывает судьба вещей. В этот совершенно обыкновенный для других день Мы сделали первый удачный шаг к матрице. Ну, в нашем, конечно, совершенно извращённом понимании. Количество одномоментных добрых поступков даже не удалось путём посчитать. Их было валом. 11 марта. Под утро мне приснились белоснежные крылья фирмы ASUS. Эх, как красиво была их наклейка раньше. На лиловом сумеречном фоне вырастал вдруг неземной красоты конь, распахнув свои огромные снежного цвета крылья, а на всей этой мифологии красовалось синее «Powered by Asus». Это было время легендарной платы P2B с ее многочисленными модификациями. А сейчас что? Тусклое золото самоварное. Ни тебе поэзии, ни тебе полетать. Мда... После всех поздравлений, целований, половых сношений и прочих цветов матрёшек, мы вышли на работу только оказалось для того, чтобы ехать спасать бригадира, поскольку ему нечем было заплатить за всё хорошее, что он сделал во имя всех на земле женщин. Краткое описание его предыдущих серий. Ну, то, что он слегка выпил, оно понятно. Мы все были на веселье. Только он выпил больше всех нас вместе взятых. Шарился он со своими презентами прекрасным дамам седьмого, восьмого, девятого и ровно половину десятого марта. В обед десятого пригрело солнышко, и прямо в центре любимого Новосибирска, у колонн самого большого в России театра оперы и балета, бригадир исполнил известную песню Сергея Шнурова «Я распиздяй». В этом, конечно, никто не сомневался. но вышедшая из дверей заведения бабуля пожорила брига. Дескать, тут храм культуры и все такое. Другой бы устыдился и рассеялся, как дым, но не обладатель уникального, останавливающего теплоходы голоса. Он немедленно исполнил попури из оперы «Кармен», включая Арию и самой «Кармен», какова и неожиданно приобрела драйв и обаяние группы «Ленинград». Закончил бригадир концерт по заявкам Арии герцога Монтуанского из оперы Джузеппе Верди и Риголетто. В его исполнении ни одна нота, в общем-то, не пострадала. К лёгкой модернизации подвергся лишь текст, начинающийся словами: "Если красавица на хуй бросается, будь осторожен, триппер возможен". Брик пел бы ещё. Но тут прибыли поклонники его таланта и погрузили солиста в воронку. Конечно, мы могли и не ехать за ним все вместе. Но чувство долга, родфронт, один за всех и всё такое. не дали нам возможности бросить товарища в беде. Меня оставили на всякий случай в квартире, а остальные корсары рванули в сторону горизонта. В 11:00 японский автомобиль со следами пробега по СНГ уже вёз жестоко страдающего от головной боли бригадира подальше от этих пидоров. Доехать до нашей конторы он не смог и потребовал похмелиться в вежливой интеллигентной форме. То есть он сказал: "Тормози в пизду". Лечиться будем в Бристоль, друзья, в Бристоль. В подвальном помещении, где размещалась пивная Бристоль, в этот час было тихо и даже пристойно. Ну, там только клевал носом один командировочный и похмелялись два гигемона. Это вблизи. Боковым зрением там ещё кого-то можно было заметить, но не хотелось. Некие подобия официантов в Бристоле появлялись только под вечер, а пока надо было брать самим у типа бармена. Сейчас кровавую мэри возьму, сказал бригадир, выпросил у бачарика денег и пошёл к стойке. Кровавая мэри в исполнении брига выглядела так: 150 г, ну, практически стакан водки и стакан же томатного сока. Выдохнув в сторону, штрафник вылил в рот сначала родимую, затем протолкнул её красненьким и только потом выдохнул. Через минуты 3 по его глазам стало видно что в него вселился дух, который ещё через пару минут начал вещать. Вещал дух не как попало, а совершенно складно. Не веря своим ушам, пираты прослушали сентенцию о здоровом образе жизни, физической культуре и наконец о спорте. Мы очень, сказал бригадир, погрязли в рутине. Мы если не пьём, то работаем, а если не работаем, то пьём. создаётся впечатление, что это и есть цель жизни. А ведь это совсем не так. Цель жизни на планете в развитии разума. Может ли разум жить господа в таком? Он похлопал себя обеими ладонями по животу, телу. А? Разумеется, может. Мало того, он там и живёт. Но ночью, на жёстком ложе господа, я слышал голос. И он сказал мне: Собери своих опездалов и скажи им, что пришло время. Время быть не только умными, но и сильными. Не только жрать водяру литрами, но и умело игнорировать её. Не только ловить сифилис, но и избегать его. Не только знать, сколько байт в килобайте, но и отжиматься от пола, господа, раз, ну, 100, скажем. Не надо. Не надо мне говорить, что знание сила. В конце концов, это лозунг с некоторыми смыслами. Например. Первое знание, второе сила. Или знание, сила. Или знание, сила. Или он согнул одну руку в локте, знание, согнул другую, сила. Блядь, сколько интонаций, столько и смыслов. Все переглянулись. Однако кровава Мэри однозначно не квас. Далее бригадир сказал, что хватит издеваться над собственными телами. Неожиданно эта идея вдохновила Хрипатова. Потом Бочарика. Потом Гусь сказал, что давно мечтал о карьере биди... эм... Э, бодибилдера. Потом Фитиль вспомнил, что у студента, то есть у меня, армия не за горами, а очень даже где-то рядом. Идея оздоровиться вдруг пронзила всех пиратов сразу. Когда экипаж Toyota боевой добрался до конторы, план Олимпийской подготовки был уже в общих чертах готов. 12 марта. Утро началось с яростного пыхтения бригадира. Виртуозно матерясь, он втащил в квартиру две разборные гантели по 16 кг каждая. Через 10 минут пришёл гусь с самым элегантным спортивным снарядом в мире со скакалкой. Ещё через 5 минут Бачарик принёс плечевой эспандер. А фитиль с хрипатым вкатили в комнату самую, что ни на есть, настоящую штангу. Ну, почти настоящую. Как бы комнатный вариант. Гусь, увидев ее, тут же помчался бить мировые рекорды, поднял ее на грудь и упал вместе с ней, хорошо хоть на руки фитиля с хрипатым. Если бы не эти два ангела воплоти, гусь попрощался бы напрочь со своей грудной клеткой, потому как у настоящей штанги блины большие, и под ней, в принципе, можно выжить. даже если на тебя вся эта железяка свалится. А у этой малютки, когда она на полу, расстояние от пола до грифа в стакан с небольшим. То есть отошёл бы гусь отдел непременно. Отобрав у мастера тяжёлой атлетики штангу и вручив ему пока скакалку, пираты пошли на кухню рисовать фломастерами тренировочный график. Поскольку теперь олимпийский процесс вклинивался в рабочий, график этот был очень подробный. Опутно выяснилось, что никак мы даже до 19:00 не укладываемся. Нужно ещё хотя бы час или два. Решили до 20:00, но с 8. В общем, утро началось с черновой, так сказать, прицелочной тренировки. Один я не принёс ни одного спортивного снаряда, но меня тут же положили на пол отжиматься. Как сказал Хрипаты, чтобы жизнь мёдом не казалась. Честно говоря, не помню, чтобы например, вчера она мне такой казалась. Но спорить я не стал. К тому же, неожиданно мне это понравилось. Окно открыли Настьиш, и целый час запели, не переставая. Потом включили компьютеры и по очереди приняли душ. Деловитость и смысл жизни просто витали в воздухе. И до самого вечера нам казалось, что что-то в этой жизни мы раньше делали не так. Бригадир впервые за много недель сделал без моего возврата терминатор. Я ласково пожурил на форуме гламура юзеров. Бочарик блестяще отрисовал очередной миадовский маразм, а Хрипат и сегодня подыграл всем нам, подогнав самые неглючные из своих запасов программы. Что касается фитиля, то мы его почти насильно выпроводили, сказав, что гантелей на всех не хватит, а ходить между нами сегодня нехуя, потому что все трезвые. Аж 29 марта. Файл с дневником я чуть не угробил при чистке компьютера. напрочь о нем, о файле забыв. Чуть не три недели мы сходили с ума от собственной правильности. Мы бегали по утрам, тягали гантели, рвали и жали штангу, прыгали через скакалку, порвали три эспандера, и нам все было мало. Ели мы исключительно вареные куриные грудки без соли, пили чай без сахара, пили трехлитровками молоко и тазиками сметану. Нам завидовали все окрестные коты. Нас потеряли подруги и жены. На нас нарадоваться не могли гламур и чёрный квадрат. В общем и целом, наша маленькая команда превратилась во всё сметающий на своём пути ледокол, живущий даже не по часам, а по минутам. Но сегодня 29 марта. А через субботу воскресенье, соответственно, 1 апреля. Этот факт, неожиданно проявившийся у меня в голове, я не опубликовал по понятным причинам и начал подготовку к новой рабочей неделе. Первы наперво я проник по сети в автозагрузку бригадира и разместил там ссылку на файл с названием metro.exe. Гусю я туда же сбросил милый файлик переворачивающий экран вверх ногами. Бачарику я решил заменить фото на рабочем столе, пошарил на сервере, пока не обнаружил в парнухе малокем посещаемую папочку с названием говнаеды. Собственно, это они и были, копрофилы, то есть. А картинки там одна краше другой. больше 3 секунд не выдержишь. Я выбрал самую коричневую. Комп Хрипатова я трогать не стал, потому что это сервер, а сервер это святое. Да и пролезть туда не просто. Хрипатому я подготовил кое-что другое. В общем, до самого вечера, до конца рабочего дня все были вежливы, тактичны и улыбались как идиоты. Не было споров, кому сейчас тягать гантели, а кому штангу, никто не вырывал друг у друга скакалку. Британский парламент одним словом Не дать не взять джентльмены. Первое апреля. Утром я не сразу вошел в подъезд, а специально обошел вокруг дома, пытаясь как-то пригасить или хотя бы сделать не сильно заметным рвущийся наружу смех. В квартире я оказался вторым, потому что фитиль уже сидел на кухне и пил душистый чай с печеньем. Само собой, я присоединился. В вазочке искрился сахар, которого я грохнул в стакан три ложки, размешал, и тут заявился харипатый. Он налил себе и тоже стал бадяжить и размешивать сладость. В этот момент я хлебнул горяченького и понял, что не только я один готовился нассать в карман ближнему. Первый сорт, поваренные, крупный помол. Морду у меня повело, как в комнате смеха, но я сдержался. Фетиль смотрел на меня добрым, отеческим я бы даже сказал, любящим взглядом. Мгновенный обмен шифрованными имейлами промелькнул в воздухе, и хрипатый отпил уже подостывшего чуть не полстакана сразу и заорал. Он орал бы долго, но тот позвонил в дверь и вошел бочарик. Поинтересовавшись, что за крик, и не получив разумительного ответа, он тоже принял участие в чаепитии с тем же результатом. Когда он прокашлялся, зашли встретившие друг друга на улице гусь с бригом. С физиономией не только что насравших в свежепостиранное бельё котов. Только гусь был сиамским тонким, а брик сибирским толстым, что, видимо, не мешало им обоим гадить одинаково гнусно. По напряжённым позам, уже хлебнувших соли пиратов, два кота почуяли неладное и от чаю отказались. Вместо этого они пошли к своим компьютерам. А поэтому и все мы, чтобы не пропустить шоу. Шоу началось с гуся. Как только Windows грузанулся, рабочий стол перевернуло вверх ногами. Гусь заржал, мгновенно от контр-алт делился и убил заразу. Экран вернулся в исходное состояние, но сошла с ума мышка, не давая никуда нажать. Я хмыкнул, потому что я этого не заказывал. Пока гусь отлавливал невидимый по контр-алт дел процесс, загрузил собачарик со своими говноедами во все его 1024 на 768. К моему большому удивлению, Никаких копрофилов не появилось. Появился на экране сам Бачарик с телом, совершенно и как сказал бригадир проблиги, в чёрных чулках и голой задницей. Пока все ржали, а Бачарик выгрызал из монитора фотомонтаж, начал грузиться я. Все мерзавцы уже просто ходили от стола к столу, чтобы не пропустить вкуснятину. Столпившись за моей спиной, все жаждали зарядиться хорошим настроением на весь день. Но ничего экстраординарного не случилось. В автозагрузке был банальный имитатор формат C, что меня лишь позабавило. После этого все пошли к компьютеру бригадира, который загрузившись, спросил у хозяина что-то нейтральное, а потом вдруг поехал всем экраном в сторону, быстро набирай скорость. Экраны мелькали всё быстрее, пока не слились в мерцающие волны. Жаль, что убиралась вся эта батва простым нажатием на escape. Поржали тоже и пошли к компьютеру Хрипатова. Здесь ситуация была обратная. Ни один мерзавец не посягнул на сервер. Но в это не поверил хрипатый. Он загрузил свою любимую операционную систему и минут 30 искал подвоха. Он проверил автозагрузку, список сервисов и процессов, перерыл кусты реестра, планировщик, глянул содержимое системных директорий и не обнаружил ничего, кроме двух фотографий частично одетых девушек, видимо, им самим сюда засунутых. Джентльмены удачи плакали, но ничего не могли поделать. «Ну, не трогали мы сервер, как еще объяснить человеку?» Хрипатый сдался, плюнул и решил поиграться гантелями. Чудовищная ошибка. Взять-то он их в руки взял и даже чего-то там такое поделал. Но немецкий клей с трехэтажным названием прихватил его ладони к железным стержням намертво. Битый час Хрипатый ходил по квартире с гантелями между тел, посиневших от смеха корсаров, Бригадир посоветовал ему освоить голосовое управление компьютером. Фетиль предложил заказать специальную клавиатуру, а Бачарик научиться работать пальцами ног. Добрые, полные альтруизма и любви к ближнему советы привели к тому, что хрипатый за семафорил руками из последних сил и гантели упали наконец на пол. Соседка снизу прибежала сразу, ещё не успели отдрожать половицы. Собственно, нам показалось, что она вообще ждала за дверью. С порога соседка снизу пообещала нас сдать людям, которые нас отъебут, как отстирают. И вообще, что это за стуки изо дня в день, и какой-то тушканчик всё время прыгает. Поскольку прецедент уже был, позвали специалиста по борьбе с соседками, то есть брига. Бригс пореть не стал, признался, что тушканчик это он, и тут же спросил, что она делает сегодня вечером. Всё ожидал услышать соседка снизу, но эта кодрильня сбила её с толку, что собственно и следовало доказать. Дальше был детский лепет от тирании соседки над ацетоном ладоней Хрипатова и продолжение шоу. До самого вечера контор у штормило от идиотского смеха. Под вечер оказалось, что не придёт по болезни дежурная бабулька, и Фетиль решил дежурить сам. Мы оставили его лежащим на диване перед телевизором, а сами вышли на улицу, добрались до телефона-автомата, позвонили в агентство любви и заказали полубоссу даму бальзаковского возраста без комплексов. Вообще бригадир предлагал заказать какого-нибудь гея, но все решили, что это, пожалуй, слишком. Так мы обеспечили дежурному незабываемые впечатления. 24 июля. Да, я совершенно забросил, забыл и почти потерял свой дневник. Мало того, я пишу последние в нём строки. чтобы провести бэкап всех своих файлов и засунуть их на полку до пенсии. Экзамен по русскому языку начался сегодня ровно в 9.00. В 9.05 от бригадира пришло SMS-сообщение следующего содержания. Мысли свои собери в узду, ни охай, ни ахай. Экзамен сдал посылай всех в пизду. Не сдал сам иди на ах. К этому экзамену я готовился долго и основательно. Читал классиков, консультировался у главного нашего спецa по соцеткам и литературе, оттачивал своё перо на сайте Гламура в качестве администратора форума. Одним словом, шёл вперёд, как учила меня весь коллектив Пиратской конторы. Девиз, который мне не раз озвучивал бригадир: "Или хуй пополам, или пизда в дребезги". Я сейчас сижу перед компьютером. Уже 3 часа ночи. Я слегка пьян или личен, и пытаюсь закончить дневник не своими словами, а мутно вспоминаемыми бригадировскими. Нес сы студент. В этом мире мало что имеет смысл. Ты станешь классным программистом или не станешь им, не столь важно. Пусть даже ты вообще не окончишь свой университет. Это тоже по барабану. Мы дали тебе не знания и не силу, мы дали тебе настроение. Скажи, что может быть ценнее этого? Я иногда думаю, что мир, в котором мы живём, тускнеет. Смотришь телевизор чернуха. Слушаешь радио чернуха. Шляешься по улице та же херня и куча дебилов в придачу. Но то я думаю. А ты так не думай, потому что ты это будущее. Где ты ещё есть такой же малолетний опездал? И ещё, и ещё Вас много, студент. Вы не строите баррикады и не размахиваете флагами. Вы не лезете в политику и не рвете на себе футболки. Вы делаете то, что должно делать любое существо на этой планете. Вы развиваете разум. Свой. А значит, все одно, как говорил профессор Иван Васильевич Вернадский, работаете на ноу-сферу. Когда таких, как вы, будет большинство, планета станет умнее и чище. Ну а я буду знать, что не зря, блядь, прожил жизнь. Не потому, что я такой умный, а потому, что я вам, нет, не придумал, конечно, а передал одну искромётную истину. Запомни её. У Бога тоже есть чувство юмора. Конец.